Глава шестая. «В подземелье». Все произошло мгновение ока, секунда, и я провалился и рухнул, как вому с головой. В те доли секунды, что заняло свободное падение, я увидел тоннель. Тоннель и несколько отвлитлений, они мелькнули у меня перед глазами. Навыки не подвели меня, и теперь руки силой вогнали копье в стену. Ощутимо дернуло в плечах, я повис. Стена была не отвесной прямой, а шла как горка вниз под уклоном. «Меня провели как дурачка», — пробормотал я. «Нет, какие наглецы? С кем связались? Да сейчас от вашего двора и дворца головешек не останется. Мне совсем не слабо даже отсюда поджарить вас и разнести строение по камешку». Мой гнев охладила лишь мысль, что под горкой обломков погибнет отец и другие герои. «Спасибо, я уже наелся доста перемоткой времени. Но не думайте, что я такой добряк. Погодите, только придумаю, как с вами лучше расправиться. Копье портального переноса? Нет, не сработает. Все-таки я в замке. Будь я иначе, я бы мигом вернулся в комнату призыва». Ту с магическим кругом, а может и нет. Я, кажется, забыл привязать ее как точку возврата. Какая замечательная идея, коту под хвост. Телепорт годился разве на то, чтобы отправиться в деревню, так сказать, назад к природе, а потом долгое мучительное, переть в столицу. Кто знает, может и мои метки в деревне обнулились после прошлой перемотки, ведь и в тот раз мне пришлось заново расставлять маркеры. Надо будет потом проверить, что у меня там на стройках, но потом... Если нельзя скипнуть, тогда... Я вылезу через тот нужник, откуда меня скинули. Я глянул вниз, мои сапоги свисали в черный зев. Я застрял на полдороге. К счастью, наклонная поверхность давала опору, и я стал карабкаться наверх, тыкая копье, подтягиваясь и снова втыкая. Просто как червяк какой-то, и ни единого лучика света, что передо мной, не разберешь. Я сотворил простейшее заклинание «Люминос», чтобы осветить пространство впереди. Недалеко от себя я видел пару темных дыр, не могу сказать точно, откуда я вывалился. В очередной раз я вогнал копье в кладку стены и услышал гулкий звук. Значит, там было пустое пространство, коридор или комната. Почему бы не попробовать проломиться насквозь? Я налег на копье, уперся правым коленом в кладку, левая нога на отлете, зафиксированная в носке. «Разящее метеоритное копье!» — крикнул я, выпустив заряд вниз и наискось. Глухо бухнуло, во все стороны полетела каменная крошка и песок, скрепляющий его раствора. Заряд прошил стену насквозь, и я провалился в отверстие. Под ногами был ровный пол, и я встал, кромешная тьма. Засветив вновь Люминас, я осмотрелся, похоже на тюремную камеру. Значит, я в подземных темницах мел хотя я здорово нашумел не слышно, чтобы сюда бежала стража. Как же глубоко я внизу! Прутья решетки, разделявшие камеру и проход, не были для меня значимой преградой. И вот я в коридоре, какое старое заброшенное место. Тени метались по стенам, когда я шел, освещая путь. На зыбкой границе света и тьмы вдоль сточных желобов бегали крысы. Может не крыса, какая-то другая мелкая пакость. Я не знал верного направления, а когда не знаешь, куда идти, все стороны хороши. Поэтому я двинулся по левой руке. Я разобрал звук медленно текущей воды. Может, следуя ему, я попал в городскую источную клоаку? Не хочу в канализацию, увольте. Тогда уж лучше вправо, в замок. Я шел по проходу подземелья. Чем дальше я шел, тем чаще попадались узилища в которых были люди. Некоторые были прилично одеты, другие типичные доходяги в лохмотьях, еле прикрывающие тело. «Эй, ты!» – услышал я голос. «Я тебя здесь раньше не примечала. Ты ведь не из дворцовой стражи?» Я подошел к решетке, чтобы рассмотреть, кто говорит со мной из тьмы каменного закута. Меня уже кликали ранее, кто жалобно, просительно, кто грубо, но я не останавливался. Но теперь я был заинтригован. Это определенно женский голос. не мужчина, не очередная свинья. Вы понимаете? Женщина. Да, мои глаза меня не обманывали. Женщина была заключена в кандалы. Цепи удерживали ее руки, вздернутые над головой. Ее приковали стоя к стене. Ноги ее тоже были замкнуты в оковы. Какое варварство! На что это ты уставился? Хрипло спросила она. Женщину скрывал полумрак темницы. Неверный свет Люминаса совсем ничего не освещал, но я увидел, что у нее прекрасные волосы, они были клубнично-розового цвета. Какое благородное лицо! Несомненно, я знал ее раньше. Точно. Это же храбрый страж невесты. Невеста я в шутку звал Мелти, принцессу Меларомарка, потому что она в душе нечала мое эфира. Как-то в отсутствие отца невеста нас познакомила. Она мне сказала: Вот рыцарь, без страха и упрека! «Не смотри, что она женщина. Ей под силу защитить меня и Фиру. Позже филориалы подтвердили, что эта женщина в высшей степени достойный человек. Даже Рен после нескольких тренировок с ней превратился в виляющего хвостом щенка. Очевидно, Рен смог найти в ней родственную душу, того, кто спас его от внутренней пустоты. Но главное повторю, она не была свиньей. Почему же такого человека бросили в темницу? «Я тебя не знаю», — сказала она опять. «Кто ты? Почему ты в тюрьме, будто преступник?» — в ответ спросил я. «Ты спрашиваешь, почему?» – удивилась она. «Проучила кое-кого. Вот почему. Пусть не думают, что могут безнаказанно издеваться над людьми, Вот почему я в тюрьме. Я больше не рыцарь, а лишь преступник. Вот как». Ее вина была в том, что она стояла на страже справедливости. «Какая низкая подлость. Выдавать за благородные поступки такой черной неблагодарностью. Совершенно ясно. Она тот рыцарь, которого я помню. Друг Рафталии и защитник невесты. «Мне бы только продержаться, пока королева не вернется», – вздохнула она. «Но это напрасные мечты. Тут и кончатся мои дни». «Этой части истории я не знал. Значит, в прошлый раз ее томили, пока не вернулась королева». «Королева здесь сила, скажу вам». Я в этом сам убедился. Стоило упомянуть его в тот раз, все сразу запили по-другому. «В общем, хотите добиться правды в Миларамарке, грозите именем королевы». «Теперь твоя очередь», — сказала эта отважная дева. «Кто ты такой и что ты здесь делаешь?» «Почему бы не сказать ей правду?» «Я — герой копья, никто другой», — сказал я гордо». «Меня сегодня призвали на защиту Мелоромарка». «Что?» – скричала она, натянув цепи до отказа и подавшись вперед. «Что забыл Герой Копья в этой темнице?» «Говорю тебе», – сказала я терпеливо. «Все четверо святых героев призваны сегодня. И я не о том тебя спрашиваю». Нетерпеливо прервала она. «Почему Герой Копья в тюрьме, а не во дворце?» «Причина проста», – сказал я. «Меня предали и обманом бросили в подземелье». «Куда катится эта страна?» Пришла она в бешенство. «Кто додумался поднять руку на героя? Для них что, нет ничего святого? Кто бы мне сказал? Это бы намного упростило мою задачу. И все же, есть несколько мыслей. Вероятно, это сборище негодяев в королевском дворце сочло меня опасным. В этом есть резон. я действительно их кровный враг. Ты можешь мне не верить, сказал я пленница, но я пришел из будущего. Там... «В этом будущем отца, я хочу сказать, герой щита, ложно обвинять в изнасиловании свиньи принцессы. Я знаю, что она сговорилась с королем. Я объявил всем, что заговор не остался в тайне. Она молча стояла в цепях. Я ждал любой реакции, насмешки, слов недоверия. Я уже привык, что мне никто не верит». Обдумав все, девушка пошевелилась, звякнув металлом. «Ожидаемо», – произнесла она, зная, что представляет собой король. Какая стерва принцесса. Ты стал им поперед дороги». «Скорее всего, они уже приготовились принести в жертву героя щита. Остальных героев они хотели приручить и привязать к себе». Ее лицо, и без того замкнутое, усунулось и посуровило. «Даже если она вполне мне не верила, она была союзником, была на моей стороне». «Звериные королевства не буду смотреть безучастно», — сказала она. «Сколько усилий положил мой отец, чтобы наладить отношения, теперь они пойдут прахом». В будущем отец старался держаться этой политики, поспешил я. Церковь трех героя будет распущена. Стоит королеве вернуться на престол, все пойдет должным порядком. Наверное, я брежу, сказала девушка. Или уже сошла с ума. Ты говоришь невероятные вещи. Как я могу поверить, что это правда? Бедняжка, насколько же она началась? Начала думать, что я плоть ее воображений. Неудивительно. Это жуткая подземелье сломает кого угодно. «Короче говоря, — закончил я, — после того, как объявил всю правду, меня заманили и бросили сюда. А теперь я должен бежать на помощь отцу. Именно так. Я уже не на шутку волновался. Хорошо, если отца просто накормили и отправили спать. Только думаю все иначе. Думаю, счет идет на минуты». «Ладно, хватит болтамни. мне, пора», — сказал я. «Можно забыть про эту рыцаршу, все равно ее вызволят. С другой стороны, если ее спасут, то стану героем в глазах Фира». Как-никак, эта девушка была защитницей ее подруги Мелти. «Да хватит уже! Жизнь отца в опасности! Не спасу его сейчас, ничего не будет!» «Постой!» — крикнула она мне вслед. «Чего еще?» — спросил я. «Если ты, правда ты, не иллюзия, не бред, тогда вытащи меня отсюда!» Иступленно закричала она. «Я не могу оставить своих людей! Я должна защитить свои земли! Я должна исполнить волю отца!» «Должна защитить порядок. Я знаю, что стану вас сто крат больше преступницей, покинув заключение самовольно, но пойми, я должна сама докопаться до правды». «Хорошо», — сказал я. «Не знаю, какой от нее прок, нужна она вообще? И все же она друг отца, а если друг отца о чем-то меня просит, я не откажу». «Кто здесь ходит?» Услышал я голос стражника. «Назови себя!» «А вот и он!» Мигнул огонек светильника. «Похоже, мы забыли об осторожности и говорили чересчур громко». Выдохнул стражник, увидев меня. «Герой копья! Удар воздушного копья!» Ударил я на опережение. Это была одна из маломощных атак. Не то, чтобы я заделался в светоши. Да и плевать я хотел на жизнь мелкого халуя. Но если я приложу как следует, надо будет выгребаться из-под обвала. И это еще будут цветочки. Копье впечаталось стражнику прямо в душу. Он с хрипом отлетел и отключился. Одним меньше. Копье послушно вернулось ко мне в руки. И я закрутил им, разрубая прутья решетки. Железные стержни попадали со звоном на пол. Я вошел в камеру и поочередно разбил оковы, державшие пленницу. «Давай, шевелись!» – крикнул я. «Мы не можем задерживаться!» «Какая поразительная мощь!» – сказала девушка. «Воистину, ты легендарный герой! Значит, я еще в своем уме, я не брежу!» «Этим путем!» – указала она вдоль коридора. «Я выведу тебя отсюда!» Девушка задержалась, чтобы снять меч со стражника. «Веди!» – сказал я ей. Она выпрямилась в одной руке меч в другой светильник. Мы помчались по лестницам и переходам подземелья. Нет, это был перс судьбы, что я нашел ее. Один я бы бродил бы по бесконечно долгому этому лабиринту. «Я еще не назвала себя», — сказала девушка на бегу. «Меня зовут Эклер, если память мне не изменяет», — сказал я. Фирочка так ее звала. Ну и имечко ей досталось, совсем как Эклер, пирожное, которое сделал отец. После того Филариалы ее иначе не звали. «Ты говоришь неправильно», — сказала она. «Меня зовут Эклер Сейето. А как твое имя, герой копья?» «Мотуясу Китамура», — сказал я. «Мотуясу, имя Китамура, фамилия». «Господин Китамура», — сказала она. «Позвольте присоединиться и следовать за вами, пока я разберусь, где истина, где ложь». «Я согласен», — ответил я. Подземелье оставалось позади. Так я скрепил наш союз Эклер. Впереди нас ждал выход наверх.